Всю дорогу до дома я не находил себе места. В груди словно пробили дыру. Я не ощущал того, что было раньше. Ни боли в стигмате, ни покалывающего пальца чувства оттока жизненных сил. Причувствие беды не давало покоя, и вскоре я получил еще одну причину для тревоги. Черный дым, поднимающийся в небо над нашим поместьем, я увидел издалека. Но не был готов к тому, что предстало передо мной. Двухэтажный особняк словно разрезали пополам, разметав одну половину по всему двору невероятной силой. Обломки, объятые пламенем, бросали жуткие тени на землю. Под ногами хрустели обугленные головешки, еще вчера бывшие мебелью и стенами. В носу щипало от едкой вони пожарища и химического запаха, разносившегося далеко вокруг. Уцелела лишь дальняя часть здания, где был кабинет Ольги, кухня и спальни прислуги. И среди обгоревших стен виднелся выдающийся вперед участок уцелевшей гостиной, над которым бледно светилась почти прозрачная сфера щита. На моих глазах она мигнула и погасла. С неровно бьющимся сердцем я бросился туда. Ступая по хрустящим под ногами головням, с трудом пробрался через завал обрушенной кровли и, перемахнув через дымящуюся балку, вышел к уцелевшему от пламени пятачку бывшего дома. На полу лежала, закрыв собой Варвару, княгиня Ольга. «Тетя!» Я бросился к ней и, осторожно сняв с Варвары, положил на спину. Ее платье потемнело от крови, из правого бока торчал обломок доски, а кожа побледнела, как бумага. Но она еще дышала, Обескровленное лицо не утратило волевого выражения. Она держалась до последнего. «Ярослав!» Еле слышно прошептала она, фокусируя взгляд на мне. — Прости, не успела. — Тише, не трать силы. — Брось. — Слабо улыбнулась она. — Есения у них, у Балашова. — Он... кодекс, у него... — Он забрал кодекс? — Нет. — Сглотнув, выдохнула она. — Найди Полину. Не дай Балашову... Она закашлялась, из угла рта потекла струйка крови. Хоть мы и были не в ладах, но сейчас у меня сжималось сердце от одного взгляда. Она умирала на моих руках, и даже после недопониманий она оставалась членом моей семьи. — Ярослав! Стиснув зубы, она взяла меня за шею и, прижав к себе, зашептала в ухо. — Вайнеры теперь — это ты и Есеня. Брат не предавал. Не дай ему бить нас. Не дай. Последние слова она произнесла на одном дыхании. Ольга пыталась сказать еще что-то, но измученное тело уже не выдержало напряжения ее воли. Выпустив мой затылок из крепкой хватки, ее рука бессильно повисла. Княгиня Ольга Вайнер обмякла в моих руках. «Прости, тетя», — прошептал я, опуская ее на пол, и встал. Веки нестерпимо жгло, кулаки инстинктивно сжимались, требуя возмездия. «Балашов». Они были заодно с Бойчином. Они точно сейчас вместе. — Я найду тебя, сука! — разнесся над руинами мой бесцветный голос. — Найду! — Княжич! — подала голос Варвара. — Цел, родненький. — Варя, а сама-то? Я поспешил к ней на помощь. — Ты ранена. Я вызову скорую. — Сдюжу. Ничего. Не сдохну. Отмахнулась она, зажав ладонью рану. — Боров тот, хорош только болтать, а стрелять не умеет. Органы не задеты, только шкуру попортил. До утра доживу, не боитесь, а там...» Храбрясь, она улыбнулась сквозь боль и кивнула. — До «Да свадьбы заживет. Вы идите, а я тут хозяйку по караулю и это... Вдали послышались сирены пожарных машин. Я поднялся, оглядываясь. Полина не могла быть далеко, в этом я был уверен точно. Перемахнув через балку завала, я бросился сперва в кабинет тети, но там никого не оказалось. Комнаты прислуги также были пусты, и даже в чулане, где мы с детства прятались вместе с полей, ее не было. Оставалось только одно место. Я вышел из дома и поспешил к небольшой конюшне. Отец любил лошадей и считал, что каждый дворянин обязан уметь ездить верхом. Мы все умели, но после его смерти заниматься этим было некому. Поля всегда пряталась там в детстве, когда Варвара устраивала ей взбучку. Лошади, и без того встревоженные шумом, шарахнулись от меня в стороны, когда я вошел, скользя взглядом по стойлам. Я прошел до конца, пока не наткнулся на крошечную коморку конюха. Там, забившись под стол и прижав в груди сверток, и нашлась моя служенка Скотти бог, отведи от меня беду, убереги родных, спаси нас! — шептала она сквозь слезы, сжавшись в комочек. Поля, я сел рядом и коснулся ее плеча. — Все хорошо, я здесь. — Давай, выбей. — Княшич! Она подняла большие заплаканные глаза и бросилась ко мне, заливаясь слезами. — Жив! Слава Велесу! Родненький, жив! — Поленька, потом, все потом. Я взял ее за плечи и легонько тряхнул. — Где кодекс? Шмыгнув носом, она подняла выпавший сверток и протянула мне. — Хозяйка велела, она... Поле замолчала, посмотрев на мое лицо, и побледнела. Поняла, значит. Вот и хорошо. Я вынес сверток наружу, где было больше света, и развернул его. Внутри был кодекс, а сверху — тонкий лист бумаги, сложенный вдвое и исписанный аккуратным почерком Ольги. Сжав челюсти, я развернул листок, и в ладонь выпал небольшой инфокристалл. Отложив его, я вчитался в строки. — Ярослав, — Надеюсь, ты читаешь это письмо, когда тучи над нами еще не сгустились и не произошло непоправимое. На кристалле все, что я успела собрать за последние десять лет. Там ты найдешь все, что нужно для управления теми активами рода, что я успела спасти от разграбления. Вам съесение этого должно хватить. Что будет дальше, зависит только от вас. Надеюсь, ты сможешь доделать начатое мной, когда станешь главой рода. И, надеюсь, я увижу это своими глазами. Если же нет, то запомни мои слова. Ты спрашивал, где я была в тот день, когда убили моего брата. Я была на задании. В другом конце империи устраняла очередной альва-прорыв, Спасала жизни целого города вместе с моими соратниками. Но, клянусь, когда я услышала ту ложь о предательстве брата, всем сердцем я была с ним ты тоже офицер и должен понимать, я не могла нарушить клятву опричника. Выбирая между тем предать свой род или предать империю и ее людей, которым я поклялась верности, я выбрала не предавать никого. И жалею до сих пор, что в тот день не была смелее. И потому, когда вернулась, я ушла из опричнины. Я была нужна своему роду. Я буду молиться, чтобы тебе никогда не пришлось сделать такой же выбор». Но если все же это случится, слушай не разум, а свое сердце. У лжи будет тысяча отговорок. Ты вырос сильным и решительным человеком. Отец бы тобой гордился, и я горжусь. Теперь все в твоих руках, Ярослав. Я буду молиться отцу за тебя. Я отложил письмо и поднял кодекс. Его шершавая черная поверхность зловеще поблескивала в зареве догорающего пожара. — Княжич! — раздался тихий голос Поля. Хозяйка велела передать вам это, если прикусив губу, она вышла ко мне и протянула кобуру с пистолетом и карманами под магазины. Это же отцовский, прошептал я. Она все это время прятала его у себя? Служанка коротко кивнула, а я расстегнул защелку и вытащил оружие. Изящный, украшенный тиснением в виде драконьих крыльев, идущих вдоль ствола, он напоминал реликвию древности, а не боевое оружие. В рукояти поблескивали зловещим светом альва кристаллы, наполнявшие каждый выстрел магической силой. Вдоль ствола красовалась надпись на латыни «Темпестус». Элегантное оружие прошлой эпохи, способное тягаться по силе с тяжелыми штурмовыми автоматами имперского десанта. Сделать выбор, да. Я медленно поднялся и посмотрел на Полину. Так я и поступлю. Поля, спрячься, пожалуйста. Сжав кодекс в одной руке, я выточил из кармана альвакристалл. — Лили, если ты меня слышишь, выходи. Мой голос эхом разнесся по окрестностям. Но не было ни вспышек света, ни хидного оклика наглой девушки кодекса. Только ветер свистел среди руин и качал ветки деревьев. Пустота в груди ощущалась так сильно, словно во мне развертлась черная дыра. Если мои силы кончатся, я исчезну. Если не станет тебя, не станет и меня. Я стиснул плотную кожу гримуара и прошептал. Дурочка, ты потратила все, чтобы помочь мне выжить, хотя знала, что это может убить тебя. Прости, но я не могу отплатить тебе меньшим. Альва Кристалл, выпавший из медведя, холодил пальцы. Он пульсировал, звал. Я поднес его к лицу. Поглотить столь много не сможет ни один энхерий. Он почти наверняка меня убьет, если я не рассчитаю скорость поглощения. Хоть немного ошибусь, Альва затопит меня без остатка и превратит в монстра. Я видел, как это бывает, и не раз. Но даже с одним процентом вероятности выжить против 99 девяти я все равно бы рискнул. Сжав пальцы, я закинул кристалл себе в рот и проглотил. Легкое жжение охватило все тело, быстро разрастаясь в настоящий пожар. Меня скрутило от боли, а грудь сдавила так, что казалось легкие вывернуться наизнанку. Все тело охватило алое сияние, грозившее перерасти в багровый пожар. Я рухнул на колени от боли, скрутившей все тело. Кристалл ощущался сгустком жидкой лавы, прожигавшей путь сквозь мои кости, органы и мышцы. Расползаясь и захватывая все тело. Княжич! Раздался где-то рядом встревоженный писк Полины. Назад! Рявкнул я не своим голосом. На миг, показалось, вместо меня хрипел и рычал альва-монстр, пытавшийся захватить тело. Я посмотрел на руки. Их сводило судорогами, а кожу расчертили черные линии трансформации, словно изнутри меня рвался тот монстр, в которого превратился медведь. — Ну уж нет, ты меня не сломаешь, урод. Я уделал тебя на арене, уделаю и здесь. Энергия хлистала через край, буквально погребая под собой всего меня. Но я брал все, без остатка, черпал еще и еще. Я заберу все, до конца. Кристалл словно сжался внутри моего тела, истаивая, и взорвался последней бешеной волной энергии. Терпеть это больше было невозможно. Я задрал голову и с безумным криком раскинул руки. Багровый ореол озарил землю, а затем медленно погас. Тяжело дыша, я посмотрел на свои руки, покрытые каплями пота. Они дрожали, как после бега, и слабо светились. Я поднял кодекс и встал на ноги. — Давай же, Лили, ты нужна мне. Покажись, Лили Вайс! Мягкий свет озарил поляну у конюшни, на миг ослепляя нас. Когда вспышка рассеялась, передо мной стояла девушка с белоснежными волосами и горящими золотым глазами. Из-за спины раздался удивленный вздох Поля. «Человек, ты в своем уме?» — она гневно взметнула брови. «Хоть понимаешь, что чуть не убил нас обоих?» «Лили!» — она сердито скрестила на груди руки. «Ну?» если хочешь поблагодарить, давай. Я протянул ей руку с гримуаром и произнес заветные слова, одно за другим, появляющиеся в моей голове, словно они всегда там были. По земле вокруг нас побежали линии золотистого света. Во имя человечества я, Ярослав Вайнер, клянусь,